Было интересно наблюдать за Брэдфордом. Сначала он испугался, затем собрался и как бы застыл. Но потом, сообразив, что выдает себя, изобразил искреннее удивление. О чем вы? Это просто смешно!» Вульф по своему обыкновению погрозил ему пальцем. «Спокойно, доктор. Прошу не подозревать меня в какой-либо хитрости». Просто я ищу факты, которые подтвердили бы мой вывод. Но, кажется, прежде мне следует объяснить, почему я отказался от подозрений в отношении вас и семьи Барстоу. Знаете, я не чувствую, что вы виноваты. Да, не чувствую. Конечно, такое чувство или же его отсутствие можно объяснить. Давайте рассмотрим имеющиеся условия. Жена или сын, или же дочь, терпеливо, тщательно и коварно готовят убийство главы семейства, а также хитроумное орудие, чтобы совершить его. Если это жена или дочь, нужен соучастник, чтобы убить Мафея. Нужен он и сыну поскольку сам он Мафея не убивал. Но Арчи Гудвин побывал в поместье. Многочасовое пребывание там могло бы его насторожить. Он что-нибудь заметил бы и рассказал мне. Вам, чтобы избавиться от Маффея, тоже понадобился бы помощник. Я провел с вами вечер, и я уже вас знаю». И хотя вы могли бы убить, но не таким способом, да и соучастнику вы никогда бы не доверились, таков разумный ход мыслей. Для меня же важнее ощущение, интуиция. Тогда почему... Подождите, я еще не закончил. Вы опытный, знающий врач, и тем не менее... Удостоверили смерть от сердечного тромба, когда другие симптомы были на Вы, уважаемый, всем известный человек, рисковали своей репутацией. Следовательно, вы кого-то хотели прикрыть. И показания, которые дала Арчи Гудвину мисс Барстоу, подтверждают это. Увидев Барстоу мертвым, Вы сразу подумали, что его убила жена. А чтобы прийти к такому чудовищному выводу, нужны были причины. И не просто невротические срывы миссис Барстоу или ее желание смерти мужа. Если бы все желания приводили к убийству, они совершались бы в каждой кухне. У вас были и другие, более серьезные основания для подозрений. Или вам было известно, что замышлялось убийство, или же миссис Барстоу уже когда-то делала попытку. Поскольку факты не подтверждают первого предположения, остается второе. Поэтому я вас спрашиваю, когда и как она пыталась это сделать? «Прошу вас, дайте мне завершить мою версию, чтобы потом мы могли предать ее истории». Брэдфорд задумался. От его успокоенности и благодушия ничего не осталось. Он слушал Вульфа, весь подавшись вперед. «Вы посылали в университет?» — быстро спросил он. «Нет». «Там знают. Ваша догадка верна». В ноябре прошлого года миссис Барстоу устреляла в мужа, но промахнулась. После этого с ней случилось нервное потрясение. Вульф, понимающе кивнул. Следовательно, это было в момент нервного припадка. Не обращайте внимания на слово. Как бы вы это ни назвали, это был нервный срыв. «Но я по-прежнему не совсем понимаю вас, доктор. Следует ли на основании временного нервного срыва делать заключение, что человек способен на тщательно подготовленные злодейские действия?» «Я таких выводов не делал». Брэдфорд был в полном отчаянии. «Господи! Передо мной лежал мертвым мой лучший и давний друг» по всем признакам отравленной. Как я мог тогда определить, чем и как его отравили? Я знал, что сказала день назад Эллен, то есть миссис Барстоу, и я тоже поверил своим чувствам. Только мои чувства меня обманули. Я хотел тихо, без всякого шума, похоронить его. И, поверьте, не испытывал при этом угрызений совести. А потом неожиданное вскрытие... И такие результаты. Я был испуган, ошарашен, потрясен, чтобы действовать разумно. Когда миссис Барстоу предложила вознаграждение за поимку убийцы, я пытался отговорить ее, но безуспешно. Иными словами, я струсил. Я не заметил, как Вульф нажал кнопку звонка, но когда Брэдфорд закончил свою исповедь, Фриц уже стоял на пороге кабинета». Портвейн для мистера Брэдфорда и пиво для меня, распорядился Вульф. А ты, Арчи? Нет, спасибо. Я тоже не буду, сказал Бредфорд. Мне надо торопиться. Скоро одиннадцать, а мне ехать за город. Но, доктор, вы мне еще не сказали одной вещи. Всего пятнадцать минут, прошу вас пока вы всего лишь подтвердили несколько не столь уж существенных моих догадок. Вы заметили, как много я трудился, чтобы завоевать ваше доверие и уважение? И все для того, чтобы задать вам этот вопрос и получить на него ваш честный и исчерпывающий ответ. Кто убил вашего друга Барстоу? Пораженный доктор... Не верил своим ушам. «Не думайте, что я опьянел от пива. Я просто эмоционален», — пояснил Вульф. А «Мне кажется, я был рожден актером. Мой вопрос нуждается в соответствующей обстановке. Поверьте, доктор, вопрос действительно серьезный. Поэтому прошу вас достойно ответить на него». «Но прежде отбросьте всякие страхи и прочее. Я имею в виду подозрения в отношении вашего друга, миссис Барстоу. Освободитесь от этого. Поймите и поверьте, несмотря на все ваши подозрения, миссис Барстоу не убивала своего мужа. Вот и остается вопрос, кто это сделал» то, набравшись дьявольского терпения, употребил свой извращенный ум злодея на то, чтобы изготовить смертоносную игрушку, убившую Барстоу. Ведь вы считаете себя самым старым и верным его другом, не так ли? «Да», — согласился Брэдфорд, — «мы знали друг друга еще мальчишками». Вы доверяли друг другу, хотя ваши жизненные интересы были разными и время от времени разделяли вас, но вы всегда оставались единомышленниками. Очень верно замечено. Брэдфорд был явно тронут, и это было заметно потому, как он произнес эти слова. Наше доверие друг другу ни разу не было поколеблено за все эти пятьдесят лет. «Превосходно! Но кто мог убить его? Вот какого ответа я жду от вас, доктор. Возможно, он что-то сказал или сделал в прошлом, что могло породить у кого-нибудь навязчивую идею убить его. Возможно, вы слышали обрывки фраз, слова. Поворошите вашу память, пусть она подскажет вам». Ибо это может относиться к самому далекому прошлому. И не бойтесь воспоминаний, ведь я не прошу вас выносить обвинительный приговор. Опасность не в том, что может пострадать невиновный, а в том, что преступник избежит кары и будет гулять на свободе. Фриц снова принес портвейны пиво. И доктор, откинувшись в кресле и держа стакан в портвейном руке, смотрел на игру света в его темно-рубиновой глубине. Он вдруг вскинул голову, кивнул в знак согласия с последними словами Вульфа и снова предался созерцанию вина в стакане. Вульф налил пиво, подождал, пока осядет пена, и залпом выпил его. Он всегда помнил, что где-то в карманах у него должен быть платок. Но, увы, такое по его забывчивости случалось не всегда. Поэтому я поспешил вынуть из ящика стола носовой платок и протянул его хозяину. На такой случай у меня всегда были припасены чистые носовые платки. «Прошлое ничего мне не подсказывает», — наконец промолвил Брэдфорд. «Я удивлен и в некотором роде озадачен этим». «С другой стороны, мне понятно, почему я так легко поверил, что миссис Барстоу может быть ответственной. Э, вернее, не может. В моем подсознании отложилось, и я в это поверил, что никто другой не мог этого сделать. Теперь я все больше понимаю, каким необыкновенным человеком был Пит Барстоу. Мальчишкой он был несколько несобранный». Но став мужчиной, он, не задумываясь, отстаивал то, во что верил. Я не мог представить, что кто-то, мужчина или женщина, хотел бы причинить ему зло. Таких просто нет. Кроме нее? Нет, даже она. Она стреляла в него с расстояния десяти шагов. Пуля пролетела мимо. Ну что ж... Вульф вздохнул и выпил еще один стакан пива. «Боюсь, мне не за что благодарить вас, доктор». «Видимо, вы правы», — вынужден был согласиться тот. «Поверьте, я бы с радостью помог вам, если бы это было возможно. Вы не представляете, что творится у меня внутри. Теперь, когда я знаю, что Эллен вне подозрений, я, кажется, совсем не осуждаю ее». «За назначение вознаграждения. Более того, я увеличил бы сумму». «Что это? Жажда отомстить запита? Как вы считаете? Я уверен, случись такое со мной, он тоже чувствовал бы себя так же». С моей точки зрения, вечер был потерян впустую. В последние 10 минут я даже вздремнул и почти не слышал, о чем шла беседа. Я решил, что теперь Вульфу придется пустить вход все свое чутье, чтобы раскрыть убийство, совершенное не иначе, как призраком. Если все не так, как он вычислил, то каким образом в теле Барсту оказалась отравленная игла? Никто не хотел его смерти. Вечер хоть и пропал, да не совсем. Под конец он принес мне удовлетворение. Брэдфорд... Встав с кресла, направился к Вольфу, чтобы откланяться. Я заметил, что старикан несколько мнется. «Есть еще один момент, который я хотел бы пояснить, мистер Вульф. Я в некотором роде должен принести свои извинения за то, что неудачно высказался в присутствии вашего помощника». «Очень неумное и ненужное высказывание по поводу выкапывания скандалов из могил». «Ничего не понимаю. Какие извинения?» Стоило видеть выражение искреннего удивления на лице Вульфа. «Собственно, при чем здесь я?» Единственным спасением для бедняги Брэдфорда было бегство, и он этим незамедлительно воспользовался. Проводив достопочтенного старого джентльмена и закрыв дверь на засов, я, прежде чем вернуться в кабинет, зашел в кухню за своим стаканом молока. На ходу я заметил фрицу, что поскольку он сегодня достаточно опустошил запасы отличного портвейна, он может закрывать свою лавочку. Вульф сидел, откинувшись на спинку кресла и закрыв глаза. Я сел... И стал медленно, небольшими глотками пить молоко. Покончив с этим занятием, и не зная, что делать дальше, я вдруг произнес целую речь. «Итак, леди и джентльмены», — начал я, — «суть вопроса в том, что нет никакого, черт побери, смысла тратить гений, цена которому миллион долларов, на то, чтобы нюхом учуить такое явление, как отравленная игла в теле человека». Игла, которой там, как выяснилось, не должно было быть, ибо на то не было никаких оснований. Однако, можно поставить вопрос иначе. Если что-то попадает туда, куда ему не следовало попадать, то что в таком случае получается? Или, скажем, если сумка с клюшками находилась в доме Барстоу целые сутки до того, как произошло убийство, не следует ли из этого что, возможно, у кого-то из слуг фантазия куда более буйная, чем у хозяйки дома миссис Барстоу. Разумеется, нельзя также игнорировать и мнение мисс Сары Барстоу, что подобное невозможно, и мое возражение, что такое нежелательно. «Господи, да чего не хочется опрашивать прислугу? Но ничего не поделаешь!» «Завтра с утра я еду в поместье Барстоу и приступаю к опросу горничных. Или, похоже, дело обстоит так, или прощай 50 тысяч долларов, или допрос на кухне. Иного не дано. Выходит, мы вернулись туда, откуда начали. Я согласен, пусть будет так, но хотя бы нашелся кто-то, кто помог бы мне, что не надо было бы самому ломать голову, строить всякие планы». «И вдобавок еще бегать по городу, и все бестолку. «Я остановился!» «Продолжай, Арчи!» — сказал Вульф, но не открыл глаз. «Не могу, мне противно. Знаете, что я вам скажу? Мы потерпели поражение. Тот, кто всадил в барсту отравленную иглу, умнее нас!» «Мы еще пару деньков будем водить всех за нос, допрашивая прислугу, занимаясь поисками того, кто поместил объявление в газете и тому подобным. Но что мы потерпели фиаско, так же бесспорно, как то, что вы доверху полны пивом». Вульф открыл глаза. «Я собираюсь пить теперь не более пяти кварт в день. 12 бутылок». «В бутылке менее пинты. А сейчас я иду спать». И он начал свои обычные приготовления, чтобы встать с кресла, и, наконец, встал. «Кстати, Арчи, ты мог бы завтра встать пораньше?» «Надо попасть в гольф-клуб до того, как мальчишки выйдут на поле со своими корешами». «Кажется, это единственный эпитет из сленга, который ты мне принес за последнее время, хотя и удачный. Может, тебе удастся прихватить и тех двух, кто в это время в школе? Было бы отлично, если бы все четверо были завтра у меня в одиннадцать утра. Предупреди Фрица, что у нас будут гости». «Что едят мальчишки этого возраста?» «О, все подряд, шеф, что дадут? Скажи об этом фрицу». Как только я убедился, что он благополучно втиснулся в лифт, я поднялся по лестнице к себе, поставил будильник на шесть утра и лег спать. Утром, ведя машину по шоссе Парквей на север, я не встречал утреннюю зарю песней. Я всегда рад, когда у меня есть дело, но на этот раз оно и доброго слова не стоило. Мне не надо говорить о том, что Нира Вульф — чудо природы, но свидание с мальчишками — это явный удар мимо лузы. Более чем когда-либо я теперь понимал, что мы зашли в тупик, но тут ход моих мыслей прервал полицейский. Шоссе, ведущее на север, в этот ранний час обычно безлюдно. И я дал скорость свыше 50 миль в час. Вот этот лавкач на мотоцикле меня и засек. Я подрулил к краю шоссе. Полицейский потребовал права. Я послушно предъявил их. Полицейский полез в карман за штрафными квитанциями. Я понимаю, превысил скорость. Может вам совсем не интересно знать причину? «Но я тороплюсь в Уайт Плейнс на встречу с окружным прокурором, мистером Андерсоном. Важная информация по делу Барстоу, вы, должно быть, слышали. Прокурор ждет...» «Ваше удостоверение!» Я протянул ему свою визитную карточку. «Я частный сыщик. Мой хозяин не Вульф и начал всю эту заварушку. Полицейский вернул мне мою визитку и права. Ладно...» поезжайте. Только не вздумайте брать еще высоту и прыгать через заборы. После такого напутствия мне стало как-то легче на душе. Может, в конце концов нам все же повезет? Двух мальчишек я сразу нашел в клубе, но мне понадобилось около часа, чтобы заполучить двух остальных. Они учились в разных школах, и если одного не пришлось долго убеждать совершить прогулку в Нью-Йорк, Другой, видимо, уже сейчас готовился к научной степени или, по меньшей мере, играть роль первого ученика в классе и любимца учителя. Начал я с юмора и шуток. Когда не помогло, нажал на справедливость, права человека и гражданский долг каждого. Это у него и у директрисы имело большой успех. Не шибко веря в нашу с ним дружбу, я посадил его с другим парнишкой на заднее сиденье а двух остальных рядом с собой, и мы покатили в Нью-Йорк. Теперь я следил, чтобы стрелка спидометра стойко держалась на цифре 40, ибо не мог рассчитывать на благосклонность прокурора Андерсона. Без четверти одиннадцать мы были дома. Я провел мальчишек на кухню и угостил их бутербродами, ибо до ланча оставалось еще два часа. Я хотел подняться с ними на чердак и показать им оранжерею, Посмотреть на Орхидеи им бы не помешало, но времени уже не оставалось. Я записал фамилию и адрес каждого. У одного из них, бледного худого паренька, обслуживавшего в гольф-клубе Мануэля кимбола было грязное лицо, и я отвел его в ванную. Когда, наконец, появился Вульф, я уже вполне освоился с ролью вожатого бойскаутов. В кабинете я поставил четыре стула в ряд. Вошел хозяин с букетом орхидей. Поставив цветы в вазу, он опустился в кресло и бегло перебрал почту на столе. Разумеется, войдя, он поздоровался с мальчишками, а теперь, удобно устроившись в кресле, внимательно их разглядывал. Мальчишки смущенно ерзали на стульях. «Прости, Арчи, но ты плохо подготовил сцену». И повернувшись к тому, кто сидел с краю, пареньку с рыжей копной волос и голубыми глазами спросил: "Как вас зовут, сэр?" "Вильям Ралли. Благодарю вас. Не будете ли вы так любезны вместе с вашим стулом передвинуться вот сюда, поближе к стене?" "Вот теперь лучше. А вас как зовут?" И он обратился к следующему. Итак, знакомясь с каждым и меняя их местами, он, наконец, рассадил их так, как ему хотелось. «Кто из вас не поверил, что Питер Оливер Барстоу был убит иглой, выброшенной из рукоятки клюшки? Не стесняйтесь, я просто хочу познакомиться с вами. Так кто же?» «Я», — сказал коренастый Майк. а, -а, -а Майк Ален. «Ты еще так молод, Майк, и привык, что в жизни все идет как обычно, изо дня в день. Тебе еще предстоит узнать, что в ней случаются, бог весть, какие странные вещи. Я хочу, господа, рассказать вам одну историю. Прошу внимательно выслушать меня, потому что мне бы хотелось, чтобы вы ее поняли. Все это. Произошло на самом деле. Однажды состоялась конференция психологов. Их собралось не менее сотни. Психолог — это, как бы вам сказать, человек, особо натасканный по части наблюдательности и любопытства, что, где, как и почему происходит с человеком. Без ведома собравшихся, Было решено провести эксперимент. В зал неожиданно вбегает человек, бежит по проходу между креслами, а за ним гонится другой с пистолетом в руках. В эту минуту из другой двери вбегает третий человек. Второй человек стреляет в первого, а третий сбивает его с ног и отнимает пистолет. Все трое убегают в разные двери. После этого поднимается один из присутствующих, успокаивает взволнованное собрание и говорит, что все это было проделано нарочно. Затем просит коллег тут же описать детально все, что видел каждый. Все сделали это, их описания были прочитаны и сравнены. Ни одно из них не было правильным, и ни одно не походило на другое. Кто-то даже написал, что в первого стрелял третий человек. Вульф умолк и обвел взглядом слушавших его мальчишек. «Это все. Я не мастер рассказывать истории, но, может быть, вы уловили смысл?» «Вы понимаете, для чего я рассказал вам все это?» Они кивнули. «Значит, понимаете. Не буду оскорблять вашу сообразительность опросом. Перейдем лучше к нашей истории. Мы будем обсуждать с вами смерть Питера Оливера Барстоу. Точнее, что произошло на поле для гольфа у первой метки...» И чем все это кончилось? В час дня у нас будет ланч, а затем мы снова вернемся сюда и продолжим наш разговор. На это у нас уйдет несколько часов. Это утомит вас, но голодными вы не будете. Если кому захочется вздремнуть, он может себе это позволить. Я подробно излагаю вам программу чтобы вы поняли, каким сложным и запутанным является это дело и что нас ждет. Мистер Гудвин слышал два стереотипа ваших рассказов. Другие два, думаю, будут мало отличаться. Стереотип — это что-то устоявшееся, застывшее, не думающее меняться». «Я не ожидаю от вас, что вы измените свои рассказы о том, что произошло на поле у первой метки. Я прошу лишь забыть все, что вы рассказывали раньше, о чем спорили и что обсуждали со своими родными и друзьями, забыть о том, что уже отпечаталось в мозгу» и просто вернуться воспоминаниями туда, где все это случилось. Это очень важно. Я с удовольствием поехал бы с вами на место происшествия, но боюсь, что всевозможные препятствия могут помешать этому. Вы должны в своем воображении воссоздать картину. Давайте попробуем вместе». Вот мы стоим у первой метки, на месте первого удара. Итак, воскресенье, полдень. Ларри Барсту нашел и привел вас двоих, остальные двое у кимбалов, несут за ними сумки с клюшками. Поле для гольфа вам знакомо как родной дом. Вы занимаетесь делом, к которому привыкли, и хорошо знаете. Поэтому делаете все почти по привычке, автоматически. Через плечо у вас ремни сумок для клюшек. Вам, Майкален, когда вы видите, как мистер Барстоу у первой метки делает пробный мах клюшкой номер два, не надо говорить, что следует делать. Вы подходите к нему. «Берете его сумку с клюшками и передаете ему драйвер, клюшку номер один». Майк отрицательно помотал головой. «Нет? А что же вы делаете?» «Я в это время побежал за мечом». «Ага. Затем, что он уже послал клюшкой номер два?» «Да, сэр». «Хорошо. А что делали вы?» «Вильям Ралли, пока Майк бегал за мечом. Я жевал резинку. И ничего более, я хочу сказать, что это все, чем вы тогда занимались. Слушая, как начал свой расспрос Вульф, я боялся, что своим многословием он задурит им головы так, что они просто ничего ему не скажут. А все получилось наоборот». Практически ничего не говоря, он дал им понять, что они все вместе могут доказать, насколько они умнее сотни психологов. Длинные слова и многословия Нира Вульфа их ничуть не смущали. А он шел своим путем, дюйм за дюймом, приближаясь к цели. То с помощью одного мальчишки, то с помощью другого, а то и всех их вместе говорящих хором. Он позволил им вступить в длительный спор о преимуществах той или иной марки клюшек, а сам, закрыв глаза, делал вид, что с удовольствием слушает их. Потом он расспрашивал их о сверстниках, работающих в гольф-клубе, а также о тех, кто начал уже играть до того, как Барстоу и кимболы вышли на поле. Время от времени кто-нибудь из парнишек заговаривал просто об игре в гольф, но Вольф тут же вводил разговор в нужное ему русло. Среди сумбурности и отклонений в этой беседе прослеживалась одна главная линия. Вольф не выпускал из виду ни одну из клюшек, которыми играла четверка Барстоу Кимбал. Где были клюшки? В игре или в сумке? На ланч Фриц подал запеченных в тесте цыплят и четыре арбуза. Когда бывали гости... За столом обычно распоряжался я. Не переставая подкладывать всем, я сам едва успел отведать цыплят до того, как окончательно опустило блюдо. С арбузом было проще. Два арбуза мальчишкам каждому по половине, а третий нам с Вульфом. Четвертый я отдал фрицу, хотя подозревал, что он не притронется к нему. Тем лучше останется прозапас. После ланча мы вернулись в кабинет и продолжили беседу. Я с удовольствием наблюдал, как Вульф словно свежим ветерком продул мальчишкам головы, и они стали совсем другими. Они забыли, что кто-то пытался что-то выведать у них, и им надо копаться в своей памяти. Это была просто ватага мальчишек, обсуждающих вчерашнюю игру в футбол. А Вульф, как судья, то и дело возвращал их то к одному моменту, то к другому, не позволяя ничего забыть или упустить. Даже таким окольным путем дело все же шло. Вот уже Лари Барсто открывает игру первым ударом, за ним бьет по мячу Мануэль Кимбл. «Когда случилось самое главное...» то произошло это тоже так просто и незаметно, что я в первое мгновение даже не сообразил. «И тогда ты подал мистеру Барстоу клюшку номер один. Ты уже установил его мяч для первого удара?» «Да, сэр. То есть нет. Я в это время побежал за мечом, который он загнал в кусты во время разминки». «Да, правда, Майк. Ты нам уже говорил это». Ты искал мяч. Как же тогда ты мог поставить мяч для барстоу? Он сам это сделал. Мяч откатился, и я подогнал его ему. Вдруг уточнил Вильям Ралли. Спасибо, Ралли. Видишь, Майк? Значит, не ты ставил ему мяч. А тебе не трудно было таскать тяжелую сумку с клюшками, пока ты искал мяч? Нет. Мы привыкли. Ты нашел его? Да, сэр. И что ты с ним сделал? Я положил его в сумку в отделение для мечей. Ты это утверждаешь как факт или как предположение? Я положил его. Я хорошо помню. Сразу как нашел? Да, сэр. «Значит, ты носил с собой сумку с клюшками, пока искал мяч. В таком случае ты не мог подать Барстуу клюшку, когда он начинал игру, потому что тебя не было рядом с ним. Он сам тоже не мог вынуть клюшку из сумки, потому что сумка была у тебя. Может, ты отдал ему клюшку раньше?» «Наверное, я так и сделал». «Майк, нам нужно что-то более определенное, чем твое, наверное. Так ты отдал ему клюшку раньше или нет? Вспомни, что ты говорил до этого». Но тут неожиданно вмешался Вильям Ралли. «Эй, Майк!» — воскликнул он возбужденно. «Так вот почему он взял клюшку у старого Кимбала. Ведь тебя тогда не было, ты искал мяч». «А-а-а-а!» — выдохнул Вульф и закрыл на долю секунды глаза, но тут же снова их открыл. «Кто взял клюшку у мистера Кимбала?» «Барстоу!» «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я это знаю». Я собирался передать клюшку старшему Кимбалу, но в это время мяч Барстоу скатился с метки. Я его поправил, а когда поднялся, старый Кимбал сказал Барстоу, «Возьмите мою клюшку». И я передал ее Барстоу. Он играл ею. Конечно, он тут же сделал удар. Майк вернулся только тогда, когда кимбол тоже начал игру и сделал свой первый удар. Мне стоило усилий не вскочить со стула. И вдеть Орхидею в петлицу куртки Вильяма Ралли. Обнять хоть на четверть его обхвата моего хозяина. Ибо на больше у меня не хватит рук. Я боялся взглянуть на Вульфа, чтобы мое лицо не расплылось в этот миг в такой широкой дурацкой улыбке, что это грозило бы мне вывихом скул. Но Вульф уже занимался бледным худым парнишкой и тем, кто уже был сознательным гражданином. Ни один из них не помнил, что Барстоу взял клюшку у кимбола Худой ответил, что в это время смотрел на поле, где Мануэль Кимбл загнал свой мяч в кусты, а законопослушный гражданин просто ничего не помнил. Тогда Вульф обратился к Майку. Тот не мог с уверенностью сказать, что клюшка номер один точно была в сумке, когда он искал мяч, и не помнил, чтобы отдавал ее Барстоу, как не помнил, что получил ее обратно и положил в сумку. Во время этого разговора Вильям Ралли с трудом сдерживался, чтобы не вмешаться в разговор. Наконец, Вульф повернулся к нему. «Прости, Вильям. Не то, чтобы я сомневался в твоей памяти или в том, что ты говоришь правду, но подтверждение никогда не помешает. К тому же, может показаться странным, что ты только сейчас вспомнил эту маленькую, но очень важную деталь. Мальчик обиженно запротестовал. «Я не забыл ее?» «Просто не думал, что это так важно!» «Значит, в своих рассказах дома и с друзьями ты об этом не упоминал?» «Нет, сэр!» «Хорошо, Вильям. Может, я неправильно поставил вопрос, но я вижу, что по складу своего ума ты предпочитаешь придерживаться главного, а не мелочей. Может, ты все же обмолвился об этом?» «Когда с тобой разговаривал мистер Андерсон?» Мальчишка отрицательно покачал головой. «Я не разговаривал с мистером Андерсоном. Со мной разговаривал сыщик, задал пару вопросов и все». «Понятно». Вульф сделал глубокий вдох и очень медленный и долгий выдох и нажал кнопку звонка. «Время пить чай, господа!» Для него это означало пить пиво. Я собрал мальчишек и повел их на кухню. Конечно, арбуз был целеханик. Как я и думал, Фриц к нему не притронулся. Я разрезал его на четыре части и угостил ребят. Фриц в ответ на звонок хозяина устанавливал на подносе стаканы две бутылки пива. Когда он вышел в холл, я заметил, что он направился не в кабинет, а к лестнице наверх. Я посмотрел на часы. Без двух минут четыре. Черт побери, он, несмотря ни на что, и здесь умудрился уложиться в регламент. Я оставил мальчишек доедать арбуз, а сам поспешил перехватить хозяина, пока он не вошел в лифт. Поблагодари мальчиков от моего имени. Уплати им как положено, но не переплачивай. Я человек прижимистый, и развези их по домам. Позвони в контору Кимбалла и узнай, когда он вернется из Чикаго. Думаю, он все еще жив. Благодаря проницательности или везению, он уехал за тысячу миль от своей судьбы. В случае, если он уже вернулся, немедленно привези его сюда. Мешкать нельзя. Хорошо, сэр. «Не кажется ли вам, что эти новости, дойдя до ушей прокурора Андерсона, порядком расстроят и огорчат его? Не предупредить ли мальчишек, чтобы помалкивали?» «Нет, Арчи. Всегда благоразумней полагаться на силу инерции. Это величайшая сила в мире. Когда я вернулся на кухню, Фриц уже угощал всех яблочным пирогом». Глава 13 Когда я развозил мальчишек в разные концы Вестчестера, у меня мелькнула нелепая мысль заехать к Мануэлю кимболу и спросить у него, хранил ли его отец свои клюшки в клубе, и нет ли у Мануэля ключа от его шкафчика. Уверен, ему не удалось бы на сей раз ограничиться вскидыванием бровей вместо ответа. Я почти уже готов был пообещать ему пару тысяч вольт напряжения. Я имею в виду электрический стул. Но тут же понял, раз это так, то в наших интересах будет, если он останется в неведении. Но с другой стороны, чтобы арестовать и осудить Мануэля кимбола нужны более веские доказательства, чем то, что он действует мне на нервы я поборол еще одно искушение. Мне хотелось заглянуть к Андерсону и предложить ему пари на 10 тысяч долларов, что никто не убивал Питера Оливера Барстоу, но Вульф наверняка начал игру в прятки. В течение двух дней лишь он, я, да еще тот, кто это сделал, знали, что Барстоу был убит. Теперь опять мы двое... Убийца до да мальчишки, подносчики мячей в гольф-клубе, знали, что Барстоу был убит случайно. Когда я, наконец, высадил последнего мальчишку, я все же завернул перед закрытием в клуб «Зеленая луга». Мне хотелось пораспросить о шкафах в гардеробной, но, приехав в клуб, я вдруг испугался, что могу испортить все дело. Все уже знают, что Барстоу не хранил свои клюшки в клубе и мой интерес к шкафам может показаться подозрительным. Поэтому я немного поболтал с мистером, в ведении которого были мальчишки, и зашел поздороваться к управляющему. У меня была слабая надежда, что я могу встретить здесь Мануэля Кимбола, но его нигде не было видно. Мануэль говорил мне, что у его отца брокерская контора в Нью-Йорке на Пэрл-стрит. Когда после четырех я позвонил туда, мне ответили, что мистер Кимболл прибывает завтра в пятницу экспрессом. Не получив такого известия, я, может быть, и начал свои расспросы в Весчестере. Пошатался бы, когда стемнеет вокруг дома Кимболов, заглянул бы в окна. Но узнав, что Кимбл старший возвращается завтра, решил, что лучше всего набраться терпения».